5. Айви 2010. Боль пронизывает тело насквозь. Значит, я ещё не умерла. Но в то же время и не жива. Наверное, я призрак, застрявший между мирами. А может, это просто сон, и когда я проснусь, всё будет как прежде. Не уверена, что мне этого хочется. Я помню, как отчаянно рвалась в карумор. Я ещё помню боль. Это не та боль, что пульсирует у меня в голове и эхом одаётся во всём теле. Словно холодная рука сжимает сердце, затрудняет дыхание. Мне было так же больно, когда я узнала об Элисе. У меня болит душа, однако сей раз не из-за него. Си-си. Боль связана с ней, но я не могу вспомнить, как именно. Я что-то держала в руке. Да, точно. Мне нужно было кое-что принести в кару, -мор. Я не приезжала туда много лет и навещала дом моего детства лишь во сне. Каждый раз мне снился один и тот же сон. Особняк не тронут пожаром. Крыша, полы, мебель. Всё целое и невредимое. Я стояла у двери, готовясь повернуть ручку. На моём рукаве Кружевные оборки, а рука маленькая, как у девочки. Но это я. Точно, я. Я так и не узнала, что будет, если повернуть ручку. Каждый раз я просыпалась с криком. Мэг старался меня успокоить, однако с тем же успехом можно пытаться вычерпать океан чайной ложкой. «Из-за моих кошмаров, Ларкин одержима с нами». Она стала настоящим толкователем сновидений. Верила, если разберется в их значении, они прекратятся. Хорошо бы ей это удалось. Мы смогли бы вместе прогнать призраков, не дающих мне покоя. И у нас появилось бы нечто общее, помимо цвета волос и формы носа. Возможно, благодаря этой победе Ларкин обретет счастье и, наконец, откажется от стремления быть похожей на меня. Я слышу ее голос, и мне становится легче дышать. Ларкин здесь, совсем рядом. Хочется надеяться, что она пришла навестить меня, но я в этом не уверена. Вечная проблема родителей и детей. Мы хотим быть вместе и в то же время отталкиваем друг друга. Полагаю, Ларкин считает, это я виновата в том, что произошло с Мэком. «Да, пожалуй, так оно и есть. Она слишком хороша для меня, моя доченька. Господь по ошибке подарил неидеальной матери идеальное дитя. И, кажется, Ларкин всегда это знала. Даже в младенчестве, стоило взять её на руки, она принималась плакать и успокаивалась, лишь когда её забирала Сиси или Бити, словно догадывалась, что у меня внутри пустота, которую мне никак» не заполнить. Вот что еще объединяет родителей и детей. Мы всегда знаем, где болит. «Мама, ты меня слышишь?» Я пытаюсь разлепить губы, но тело не повинуется. «Да, это моя Ларкин. Чувствую ее запах. От нее всегда пахло солнцем и морским воздухом. От этого так просто не избавиться». Сказала я ей, когда она сообщила, что не будет поступать в университет Южной Каролины, а поедет в Нью-Йорк. А ведь они с Мэйбри уже выбрали себе одинаковые покрывало для их комнаты в общежитии. Конечно, мне не удалось её удержать. С самого рождения Ларкин была на попечении Сиси и Бити. Она выглядела и вела себя совсем, как я. И меня это пугало». А потому я держалась в стороне и подглядывала за её жизнью из-за кулис. Сиси и Бити оказались отличной заменой. Они заслуженно получили все лавры. Мою руку накрывает тёплая, мягкая ладонь. Это Ларкин. У неё огромное любящее сердце. Она умеет искренне и бескорыстно любить. Из-за этой редкой способности те, кому она дорога, Считали её безупречной, и Ларкин сама в это поверила. «Мне хочется попросить у неё прощения, но я не помню, за что. Я очень утомлена», — слышен приближающийся звук мотора. «Это мустанг Элиса. Нужно во всём разобраться до того, как Элис приедет за мной». «Ларкин. Я застыла в коридоре у маминой палаты» не замечая снующих людей. Перед глазами все еще стоял образ израненной женщины, неподвижно лежащей на больничной койке. Я говорила с ней, держала за руку, надеясь получить хоть какой-то ответ. Однако пальцы ее оставались безжизненными. «Интересно, смерть похожа на сон?» – как-то спросила меня мама. «Это случилось после одного из самых тяжелых ее кошмаров». Ей приснилось, будто она ночью плывёт по реке совсем одна. Воспоминание потрясло меня, и я в который раз задалась вопросом, как она очутилась в руинах сгоревшего дома. Всё-таки я очень мало знаю о своей матери. В пять лет я случайно выяснила, что женщина, которую я всегда звала Айви, на самом деле моя мама. Я сказала мейбре и Беннету, что у меня нет мамы, Они ответили, мама есть у каждого. Я в слезах прибежала домой, и Сиси всё мне объяснила. Именно Сиси -Си собирала коробку с завтраком и отвозила меня в школу. Именно она ездила со мной за покупками в Чарльстон и организовывала дни рождения. Но моей настоящей мамой была Айви, красивая женщина с такими же волосами, как у меня которая занималась балетом, пела в барах и на музыкальных фестивалях. Сама шила себе яркие наряды в тех же тонах, что и нарисованные ею акварели, висевшие по всему дому. После того разговора я начала называть её мамой, чтобы все знали, что она моя. Нью-Йоркский психотерапевт как-то спросила, «Любила ли меня моя мать?» Я без колебаний ответила «Да». «Конечно, любила». Я всегда это чувствовала. Мама часто говорила, что любит меня, обычно перед уходом на занятия, концерт или выставку. Сколько бы я ни просила, она никогда не брала меня с собой, говоря, что я должна найти собственные мечты, а её мечты слишком печальны, чтобы ими делиться. Из-за этого мама казалась мне ещё более загадочной и притягательной, когда терапевт спросила меня, Из-за чего она так тосковала? Я не смогла найти ответ. И до сих пор не могу. Я никогда не сомневалась в ее любви. Как не сомневалась в любви си, -Си или Бити. Я до сих пор работаю с терапевтом, пытаясь выяснить, как трем любящим женщинам удалось довести меня до такого состояния. «Ларкин!» Я вздрогнула и оглянулась. «Это ты!» Мэйбри совсем не изменилась. Также на голову выше меня та же гибкая фигура, те же черные волосы, тот же загар. Я хотела было спрятаться от нее в маминой палате, но решила, что не имеет смысла избегать неизбежного. Мэйбри всегда добивалась своего, поэтому я криво улыбнулась и по-дурацки помахала ей рукой. Не обращая внимания на мою неловкость, она, на удивление, сердечно обняла меня. Я уткнулась лицом в зелёную медицинскую форму. Отец говорил, Мэйбри работает медсестрой в операционной. Однако мне как-то не пришло в голову, что я могу встретить её здесь. Она отстранилась и оглядела меня, точь-в-точь, точь, как Сиси. -си. «Выглядишь сногсшибательно». «Ты тоже». Я отвела глаза, смущенные ее пристальным взглядом. «Мне очень жаль, что с твоей мамой случилось несчастье». Я кивнула, ожидая разговора об извинениях, которые я ей задолжала. «Через девять лет слишком поздно просить прощения». Я украдкой взглянула на нее, высматривая шрам на виске. «Не волнуйся, волосы все прикрывают», — засмеялась Мэйбри. «Я приходила к тебе в больницу». «После того. случая Хотела убедиться, что всё в порядке, но тебя уже выписали». Мэйбри взяла меня за руку. «Я знаю и всё понимаю. Жаль только, что за девять лет ты ни разу не позвонила, не написала и не зашла в гости. У меня родился сын. Ему четыре года, и он точная копия Беннета. Бедный малыш. Она выпустила мою руку, её лицо стало серьёзным». Не думала, что те события разлучат нас навсегда. Ты же знаешь, я не умею долго злиться. На сердитых воду возит. Зато я умею. Я взглянула на нее, такую умиротворенную и довольную. Ее жизнь сложилась идеально, как она и планировала. В моей душе шевельнулось негодование. Возможно, не только я должна извиниться за то, что ей довелось пережить и из-за чего мне пришлось изменить всю мою жизнь. Я махнула рукой в сторону зала для посетителей. «Мне пора! Мы ждем новостей от маминого врача!» Я не стала заканчивать предложение. Не в силах объяснить, что на самом деле злюсь на себя прежнюю, на глупую наивную девчонку, от которой уже почти десять лет пытаюсь избавиться. «Да, конечно!» Несмотря на обстоятельства, я всё равно рада тебя видеть. Если что-то понадобится, только скажи. Я живу на Принц-стрит, рядом с родителями. Ничего выдающегося, не то, что ты в Нью-Йорке». Мэйбри улыбнулась. И я едва не расплакалась, вспомнив, какими мы были, прежде чем сияющий прожектор судьбы испепелил наши детские грёзы. Я повернулась, чтобы уйти, однако от Мэйбри так просто не отделаться. «Ты уже написала свой великий роман, достойный Пулитцеровской премии? Я присматриваю себе выходное платье. Помнишь, ты обещала взять меня на церемонию награждения? Меня едва не стошнило прямо на больничный линолеум. Переживания последних суток, наконец, дали о себе знать. И почему окружающие помнят лишь самые позорные моменты твоей жизни?» Например, как я репетировала благодарственную речь, которую никогда не произнесу. «Я лучше пойду», — пробормотала я, оставив её вопрос без ответа, и быстрым шагом направилась в зал для посетителей. Папа с Беннетом увидели меня первыми, и улизнуть незамеченной мне не удалось. Оба встали, отрезав путь к бегству. Взглянув на них, я тут же подумала... Сколько всего пропустила, живя в Нью-Йорке. Я собиралась уйти под предлогом, что мне нужно выпить кофе. Но в этот момент из кабинета вышел мамин доктор, по-видимому, уже переговоривший с папой. Я решила догнать его и расспросить, однако передумала. Прежний Ларкин именно так бы и поступила. Я вечно путала настырность и грубость с самоуверенностью. И эту привычку оказалось непросто искоренить. В результате я уселась на стул, старательно избегая взгляда Беннета и обратив все внимание на папу. «Что сказал доктор?» Папа выглядел старше своих 58. В безжалостном свете флюоресцентной лампы его загар казался желтым. У него был вид человека, волнующегося за жену, за любимую женщину. Мы оба знали, что это... Не так. Нужно набраться терпения и ждать. У неё трещина в черепе, сломаны кости таза, множественные переломы руки и стопы. Ещё рано говорить о том, как будут развиваться события. Я хочу перевести её в специализированный травматологический центр, но хирург сказал, что нужно повременить. Здесь у них есть необходимое оборудование и персонал для ухода за больными с такими травмами. Его слова отскакивали от меня, будто дротики с тупыми наконечниками. Жаль, что здесь нет Сиси и Бити. Они удалились в кафетерий. Прежде чем уйти, Сиси купила в автомате пирожное малышка Дебби и сунула мне, заявив, что я должна поесть. Некоторые вещи остаются неизменными. Папа откашлялся. «Доктор говорит, до да завтра не стоит ждать вестей». Так что нам лучше вернуться по домам и отдохнуть». Он потёр затылок, как обычно делал, когда не решался смотреть мне в глаза. «Поеду домой. Приму душ. Я со вчерашнего дня ничего не ел, но есть совсем не хочется». Он заставил себя взглянуть на меня. «Может, поедешь со мной?» Я отрицательно покачала головой. «Лучше останусь здесь. Вдруг что-то изменится». Я показала ему пирожное. «Съем, если проголодаюсь». «Ну, хорошо». Папа засунул руки в карманы брюк. «Если что, звони». На мгновение мне показалось, будто он хочет поцеловать меня в лоб. К счастью, он этого не сделал. «Ты идёшь?» спросил он у Беннета. Тот покачал головой. «У Мэйбри скоро закончится смена. Я поеду с ней». Беннет вынул из кармана ключи от автомобиля и отдал их папе. «Потом зайду к вам, заберу машину». Папа кивнул и, еще раз сказав «до свидания» куда-то поверх моей головы, вышел. «Спасибо большое, что привез меня сюда», — обратилась я к Беннету. «Но если ты собираешься ждать сестру, я лучше посижу где-нибудь в другом месте». Я начала вставать, но он удержал меня за руку. «Да ладно тебе, Ларкин. Сколько времени прошло? Мы оба взрослые люди. Пора уже сесть и поговорить о том, что случилось, и почему ты уехала, даже не попрощавшись. Ты сам знаешь, почему. Нет, не пора». Он остался сидеть, спокойно глядя на меня зелеными глазами, как будто вовсе и не был свидетелем самого худшего момента в моей жизни и не ожидал с нетерпением его неизбежного наступления. «Кстати, отлично выглядишь. Хочешь сказать, я больше не жирная?» Слова сами собой сорвались с языка. Беннетт даже не моргнул. «Я всегда считал тебя красавицей». На мгновение я лишилась дара речи. Так думали только ты и Сиси. Я взглянула на пирожное малышка Дебби и положила его на столик. Сиси вечно пичкала меня едой надеясь заглушить разочарование и неуверенность в себе и пытаясь заполнить пустоту, вызванную отсутствием матери. Мне понадобилось два года работы с психотерапевтом, чтобы это понять. Пойду в кафе, передай Мэйбри, как только маме станет легче, я тут же вернусь в Нью-Йорк. Вряд ли у меня найдется время зайти в гости. Выражение лица Беннета не изменилось. Но зеленые глаза смотрели холодно, и оценивающе. В детстве его взгляд служил для меня своего рода барометром. По нему я определяла, что зашла слишком далеко. Некоторое время после отъезда я по-прежнему искала его взгляда в трудных ситуациях. Теперь же всё изменилось. Я стала совершенно другим человеком и научилась объективно оценивать свои поступки. Меня до сих пор воротит от воспоминаний о прошлом. «Передам!» Она живёт в квартале от твоих родителей. Уверен, ты сможешь найти окошко в расписании, чтобы заскочить к ней на пару минут?» Я не сомневалась. Несмотря на радушный приём, Мэйбри на самом деле не хочет меня видеть. По крайней мере, я бы на её месте не хотела. «Что ты знаешь обо мне и моём расписании?» Огрызнулась я и снова поёжилась под его бесстрастным взглядом. «Она сказала тебе, за кем замужем?» спросил Беннет. Хорошо, что мой желудок пуст, иначе меня бы точно стошнило. Нет, не говорила. Её мужа зовут Джонатан Хаупвелл. Славный парень. Они познакомились в медицинском училище. Мало ли тебе интересно. Беннет явно пытался донести до меня информацию, которая, по его мнению, я хочу узнать. Я притворилась, что мне ни капли не интересно, и равнодушно кивнула. — Ясно. Спасибо. — У тебя кто-нибудь есть в Нью-Йорке? — Нет. Я слишком занята на работе. — Кто бы мог подумать? Беннет зажал ладони между коленями. Верный знак, что он ещё не всё сказал. — Ты по-прежнему узнаёшь любую песню с первых нот? — Если бы мама не лежала в коме, я бы рассмеялась. Правда, похоже, я забыла, как это делается. — Нет, — солгала я. «Уже нет». На ум пришёл вопрос, не дававший мне покоя. «Почему ты вчера приехал в Караумор вместе с папой?» В коридоре послышались шаги. Вошли Сиси -Си и Бити. В руках у Сиси -Си был поднос, на котором лежали обёрнутые в пелёнку куски пирога. Пончик, брауни, две жареные куриные ножки и яблоко. Яблоко — это вклад от Бити. Не иначе. Беннет встал и приветствовал пожилых дам. «У Мэйбри закончилась смена. Пойду к ней», — сказал он мне. «Позвоню попозже. Расскажешь, как дела у Айви? Скорее всего, моя мама принесёт вам чего-нибудь вкусненького, если уже не принесла. Ты не ответил на мой вопрос». «Я, наверное, останусь у Мэйбри на ужин. Если заглянешь в гости, всё тебе расскажу». Он торжествующе улыбнулся, попрощался и ушёл, не дав мне возможности возразить. Сиси -си расставила еду на кофейном столике, сняла крышки с каждого контейнера и положила пластиковые вилки. «Ты, должно быть, умираешь от голода. Нужно поесть, чтобы набраться сил». Я взяла яблоко и придвинула к ней пончик. «Могу сказать тебе то же самое. С тех пор, как мы нашли маму, Вы обе так ничего и не ели. Сиси и Бити без восторга взглянули на сладости. Не смогу проглотить ни кусочка, призналась Бити. Просто когда мы заботимся о тебе, нам не так тревожно за нашу дорогую Ави. Сиси мрачно взглянула на неё, явно собираясь выдать резкость, но тут в зал вошла медсестра. В руках она держала коричневый бумажный пакет. Вы родственники Айви Ланье? Я поднялась с места. Я ее дочь. С ней все в порядке, пока без изменений. Я принесла личные вещи вашей мамы, украшения и одежду. Наверное, вы захотите забрать их. Да, спасибо большое. Я взяла у нее пакет и расписалась в ведомости. Когда медсестра ушла, я снова опустилась на стул, а Сиси -Си и Бити сели по бокам. Пакет оказался очень лёгкий, будто пустой. Я вспомнила сандалии, которые были на маме. Наверное, они внутри. «Откроешь?» — поинтересовалась Бити. «Думаешь, это правильно?» — нахмурилась Сиси. -Си. Когда Айви придёт в себя, она не обрадуется, узнав, что мы рылись в её вещах. Бити пренебрежительно сморщила нос. Мэг забрал её сумочку — Так что ничего ценного мы украсть все равно не сможем. Я считаю, пакет нужно открыть. Вдруг найдем какую-нибудь зацепку? Почему Айви поехала в Кароумор? Это всего лишь одежда, Битти. Какие там могут быть зацепки? Сиси -си потянулась за пакетом, но я не выпустила его из рук. А вдруг там записка? В любом случае нужно проверить. Просто уму непостижимо. Вечно мне приходится быть судьей между этими женщинами всю жизнь дружат и всю жизнь припираются. Точно подтвердила Бити, забирая пакет. Вот Ларкин меня понимает. Верно, малышка. И не дожидаясь ответа, она принялась открывать пакет. Это я должна его открыть. Айви, моя дочь. На глаза сисси -Си навернулись слезы. Бити бросила на нее взгляд, который мне не удалось расшифровать. Я рада, что могу подменить тебя в этом нелёгком деле. Она открыла пакет и заглянула внутрь. Здесь только её одежда и сандалии. А ещё вот это. Она выудила с дна какой-то предмет. «Лента!» – произнесла я. Сиси -си выхватила её убитие из рук и расправила у себя на коленях, так что мы смогли прочесть надпись. «Я знаю про Маргарет». На ткань упала капля, смазав букву «М». Сиси не подняла голову и не попыталась вытереть слёзы, падающие на ленту и превращающие её в чернильную реку. «Она имела в виду бабушку Маргарет?» — уточнила я. Обе долго молчали. Наконец Бити утвердительно кивнула. «Думаю, да». Я встала и в упор посмотрела на пожилых дам. Я знала и любила их всю жизнь, но сейчас они показались мне чужими. Что про Маргарет? Что она знает про Маргарет? Сиси -си обменялась взглядом с подругой. Точно не знаю. Маргарет была как луна, сияющая в небе. Все ее любили. Но почему мама написала это на ленте и отвезла в Кароумор? Спросим, когда она начнется, ладно? Сиси слабо улыбнулась и с трудом поднялась, ухватившись за ручки кресла. Пойду попудрю носик. Извините меня. Я смотрел ей вслед. Её волосы в искусственном свете казались не серебряными, а просто седыми. Движения замедлились, плечи согнулись, будто она давно уже несёт непосильную ношу, но только сейчас почувствовала её тяжесть. Бити тоже «Встала. Такое ощущение, что мочевой пузырь с годами становится всё меньше и меньше. Зайду-ка я в дамскую комнату. Если мне удастся уговорить Сиси поехать домой, мы попросим Мэйбри подвести нас. Позвоню попозже. Расскажешь, как мама». Она чмокнула меня в щёку и вышла, оставив после себя аромат росы юности и стойкое ощущение дежавю. «Роса юности». Аромат, выпущенный компанией Estee Lauder в 1953 году.